Время без времени Первое Незадолго до полуночи мастер Калахан велел всем явиться в залу. Элмерик не то чтобы долго собирался, он даже честно старался поторапливаться, но все же явился на зов последним из соколят. В тот вечер все валилось из рук. Любимая арфа казалась ему тяжелее обычного и натирала плечо ремнем. Сапоги скользили по свеженатертым полам и жали в носках. Новая праздничная рубаха задиралась, ее приходилось все время одергивать. А отросшие кудри мешали и лезли в лицо, не желая слушаться гребня. Настроение уже казалось, дальше уже некуда было портиться. На протяжении нескольких часов Барт ломал голову, пытаясь придумать достойный обед, но так и не преуспел. Все, что приходило на ум, казалось глупым и ненужным, или, напротив, слишком пугало тяжестью исполнения утром. Принести же обед, чтобы наверняка нарушить его, было равносильно самоубийству. Казалось, он ходит вокруг да около, совсем рядом с верным решением, но не может уловить какую-то мысль, лежащую на поверхности. Уже входя в залу у Элмерика Тачай от не решил, что лучше уж попросит помощи у наставника. Тот, конечно, суров и может наложить такой гей, что мало не покажется, Но строго часто идет рука об руку с мудростью. Мастер Калахан – величайший фиолит. Элмерику крупно повезло повстречаться с ним, а значит, на судьбу сетовать не пристало. Немного успокоившись, Барт занял свое место рядом с Розмари, у стены, где выстроились в ряд все ученики. В этот миг колокол, отсчитывающий время, пробил без четверти полночь. В зале было довольно темно. Две догорающие свечи с полпальца величиной давали больше теней, чем света, и черты Калахана терялись в полумраке. Но Элмерику хватало воображения, чтобы представить себе мрачно-торжественное лицо наставника. По очертаниям силуэта угадывалось, что тот надел драгоценный венец, и его наряд явно отличался от домашних одежд, в которых эльф расхаживал по мельнице. Цвета, ткани и причудливый фасон разглядеть не получалось, зато плащ с меховой опушкой, накинутый на одно плечо, надел Калахана воистину королевским величием, как на парадных портретах. У его ног сидел огромный белоснежный пес с красными ушами, на этот раз вполне видимый. Рука командира властно лежала на его пушистой холке. Элмерик припомнил, как орал от ужаса, впервые столкнувшись с Браном и приняв того за плотоядное чудовище теперь пёс не вызывал у него страха. Особого желания подходить близко, впрочем, тоже. И Барт не мог взять в толк, чего лицо, стоявшее рядом Розмари, светится таким неподдельным умилением. Одно дело щенок там или котенок, но здоровенный волкодав фейских кровей, по мнению Барта, должен был внушать совсем иные чувства, близкие к почтению. Других наставников, кроме командира, в зале не было. Ожидаемого праздничного стола тоже. В этот самайн с самого начала все шло не так, как хотелось Элмерику, поэтому он решил больше ничему не удивляться, но даже в этом, увы, не преуспел. «Послушайте», — звучно объявил Калахан, — «сейчас, когда мир погасит огни, вы отправитесь в черный лес». Розмари, не сдержавшись, охнула. Орсон закашлялся. Джерри переступил с ноги на ногу, отчего половицы противно скрипнули. Не дрогнула лишь Келли Кейт. Ее лицо в этих глубоких тенях казалось будто выточенным из камня. Сам Элмерик мысленно возмутился, но высказаться вслух не осмелился, потому так и остался стоять с раскрытым ртом. Эльф, подождав пока прекратятся вздохи и шорохи, продолжил. Всем известно, что в канун Самайна нельзя покидать жилье, ибо тех, кого ночь застигнет в пути, ждет верная смерть. Чаще всего так и случается. Но приметы придуманы для простых людей, не для королевских соколов. «Так что не говорите мне, что боитесь темноты». «Что мы должны будем сделать?» Уверенным голосом спросила Келли Кейт. Элмерик заметил, что она сжимает в кулаке подвеску, висевшую на груди. Наверное, это был какой-нибудь оберег. «Дойти до чистого источника в сердце черного леса, испить воды и вернуться обратно. У каждого будет свой путь. Если вы решите идти вместе, лес найдет способ разделить вас. Лучше даже не пытайтесь. И поторопитесь, времени мало». «Мало это сколько!» – с мрачной решимостью уточнил Джерри, положив руку на рукоять своего ножа. Эльф качнул головой, и бусины в его косах поймали блики почти погашших свечей. Пес преданно лизнул его руку. «По-разному. Кто-то управится за час, кто-то заплутает в лесу на долгие дни и, может, на годы. Но как бы то ни было, все вернутся за миг до того, как зажгутся огни Нового года. Кроме, конечно, тех, кто не вернется вовсе». От его слов Барду стало не по себе. С самого раннего детства заботливые родители поучали маленьких детей, что в новогоднюю ночь ни в коем случае нельзя покидать дом. Одни впитывали эту истину с молоком матери, другие с розгами отца, но так или иначе суть усваивали все. Остальные просто не выживали. Недобрые новогодние сказки нередко напоминали о непослушных мальчиках и девочках, решившихся приступить порог в канон Самайна и жестоко за это поплатившихся. Таких детей забирали всадники дикой охоты, увозя навсегда в волшебную страну. Или они умирали под копытами волшебных коней, или, забредая в гиблые места, встречали плотоядных чудовищ с горящими глазами и сами становились призраками, не знающими покоя. Теперь таким мальчикам предстояло стать Элмирику, оказаться в самую страшную ночь года в черном лесу, который и без того обладал дурной славой. Внутренний голос не просто подсказывал, а срывался на крик, что затея попахивает безумием. С другой стороны, в чем-то даже было лесно думать, что правила, по которым живет весь мир, написаны не для них. Все-таки соколята учились колдовству у лучших чародеев. И здравый смысл подсказывал, что наставники не отправили бы учеников на верную смерть. Значит, шансы выжить у них были и немалые. К тому же у Элмерика была арфа. Он перехватил верный инструмент покрепче и на сердце сразу полегчало. «Не верьте всему, что увидите. Глаза могут обмануть. Как и слух и прочие чувства. Иные пути открываются только по зову сердца», — пояснил Калахан с таким видом, будто открыл им сокровенную тайну. «Самую суть испытания» может по его мнению так и было вот только элмельк запутался еще больше но все невысказанные вопросы пришлось оставить при себе в этот миг свечи зашипели и погасли а мельничный колокол начал мерно и неумолимо отбивать полночь калахан подошел к окну и широким резким жестом распахнул створки зала вдруг погрузилась в кромешную тьму и барт как неселился не мог разглядеть даже собственных ладоней Вдобавок, вдруг стало невозможно тихо. Не было слышно ни чужого дыхания, ни шороха одежды, ни поскрипывания половить в старом доме. Элмерик попытался кашлянуть, но уши заложило будто под водой. Он позвал на помощь наставника, но с его губ не сорвалось ни единого слова. Потом кто-то крепко сжал его руку и повлек за собой сквозь темноту. Под ногами то и дело попадались бугры и кочки. Пол, если это, конечно, был все еще он, пружинил и качался, норовя уйти из-под ног. Барс спотыкался и беззвучно ругался, изо всех сил вцепляясь в широкую и сильную ладонь невидимого проводника. Ему казалось, что стоит разжать пальцы, и он навеки останется блуждать в этой тьме, одинокий и всеми покинутый. Спустя какое-то время, может полчаса, тот, кто вел Элмерика, вдруг резко остановился. Барт влетел носом прямо в его спину и упал бы, если бы не вцепился в плечо провожатого, сжав в горсти не только плотную ткань, но и чьи-то длинные волосы, неловко путаясь в широких складках чужого плаща. Извинения потонули в нереально звенящей тишине, зато в глазах постепенно начало что-то проясняться, и, сморгнув несколько раз, Элмерик обнаружил, что стоит прямо на опушке у черного леса. Новогодняя ночь, выпавшая в этот раз на Новолуния, была темной, но не настолько непроглядной, чтобы не узнать, пусть и со спины, долговязую фигуру рыцаря Сентября, привычно одетого во все черное. Тот вряд ли был рад повисшему на нем барду. Элмерик спешно разжал пальцы, с почтением отступил на шаг и поправил висевшую на спине арфу. Звуки вернулись так же внезапно, как и зрение, на мгновение оглушив его скрипом ветвей, шумом ветра и криками ночных птиц. — Дальше пойдешь сам, — сказал мастер Шон, не оборачиваясь. — Там даже я тебе не помощник. — А где все остальные? Элмерик одернул тунику, пригладил ладонями волосы, огляделся по сторонам, но никого не увидел. Каждый в начале своего пути. Калахан попросил нас помочь вам дойти до места, где начинается испытание Но все прочее, что случится в лесу, касается лишь тебя и твоей судьбы. — Так это будет сон? — шепотом спросил Элмерик. Или я встречу судьбу во плоти Сноходец развернулся к нему, усмехаясь. «Кто знает, все возможно. И нет, это не сон». Смысл его слов не сразу достиг у Шейбарда. В основном потому, что Элмерик впервые в жизни увидел усмешку рыцаря сентября, как и вообще его лицо без маски. В ночной темноте в глаза бросилась бледность кожи, особенно заметная на фоне гривы смолиных волос. Слухи о том, что мастер Шон скрывает под повязкой какое-то уродство, оказались сущей клеветой. Правильными чертами, прямым носом, высокими скулами и острым подбородком он больше напоминал эльфа, чем человека. Видимо, кровь отца оказалась намного сильнее крови его матери. В лице угадывалось семейное сходство с командиром, но при этом сентябрь выглядел даже более юным. Такими нездешними и тонкими эльфов рисовали на гравюрах старинных книгах. О таких мечтали ночами все холмогорские девчонки. И Элмерик невольно подумал, что лучше бы мастер Шон носил свою маску и дальше, а то дурочка Рос непременно в него влюбится и даже про она позабудет. А почему, ну, это... Барт не смог сказать ничего более осмысленного, лишь сделал неопределенный жест рукой, но рыцарь сентября понял его вопрос. «Сегодня можно. Самайн. Время без времени». Барт приметил, что навсегда в черных одеждах сноходца появилась серебристая отделка. Видимо, тоже в честь праздника. А потом будет опять нельзя? Мастер Шон кивнул, и у Элмерика отлегло от сердца. Хорошо, значит, падкой на эльфа в бедняжке Розмари ничего не угрожало. Но теперь на смену опасениям пришло неуемное, плохо скрываемое любопытство. Это что, гейс такой? Вроде того, не стал спорить рыцарь сентября. Подул ветер. Он поплотнее закутался в шерстяной плащ и накинул на голову капюшон, еще сильнее сливаясь темнотой. На этом, пожалуй, стоило бы прекратить расспросы. Но обеты и ритуалы слишком тревожили Элмерика. Презрев вежливость, он взмолился. «Мастер Шон, я еще не придумал свой обед Хотел попросить об этом наставника, но не успел. Может, вы поможете мне?» Странно, но в отличие от своего проводника, Барт совсем не чувствовал холода, стоя в одной праздничной рубашке и туники без рукавов посредине спокойного зимнего леса. Ветер обдувал разгоряченное лицо, взъерошивал волосы и, казалось, даже приносил облегчение. «Нет», — не раздумывая отозвался рыцарь сентября, — «я не стану». И Калахан не стал бы. «Это только твой выбор, Элмерик». «Расскажите тогда хотя бы, что за обед у вас? Может, я смогу понять?» «У меня их много», — отрезал мастер Шон. Он поднял голову и задумчиво взглянул на небо, словно пытался разглядеть там нечто интересное. А может, просто вспомнил что-то из прошлого. «А как звучит тот, который заставляет скрывать лицо? Какую силу он дает?» Не отставал Барт. «А, этот». Шон помрачнел и еще глубже надвинул капюшон на глаза. «Он вовсе не просил. Как и многие эльфы, служащие королям неблагого двора, я не должен появляться на людях в неподавающем виде» придворные нравы, не более того. Элмир захлопал глазами. Сложно было представить, что именно во внешности рыцаря сентября эльфа могли бы счесть неподобающим. Несвойственную людям красоту, наследие смешанной крови? Вряд ли. Жители волшебной страны, по поверью, с ума сходили от всего красивого. Бледность. Но та же Брэндолин использовала различные снадобья, чтобы сделать кожу еще белее. То, что шон полуэльф, Но повязка не скрывала ушей более коротких, чем у нормальных эльфов. Ни одна из догадок Элмерика не приближала его к правде. «А почему?» – начал было Бард, но закончить фразу уже не успел. «Хватит об этом!» – резко оборвал его рыцарь сентября, шагая вперед. Оказавшись почти вплотную к Элмерику, он коснулся открытой ладонью лица Барда, там, где впечаталась под кожу защитная птица мастера Патрика. Прошептал что-то на эльфийском – И нестерпимый жар, какой бывает от пламени костра, заставил Элмерика отшатнуться. Он скрипнул зубами, но не сумев сдержаться, все-таки вскрикнул от боли, хватаясь за щеку. Под пальцами, казалось, на мгновение вспыхнул и погас свет. Мастер Шон отвернулся и, раскинув руки в стороны, договорил последние строки заклинания. Сильнейший порыв ветра едва не сбил их с ног. Черный плащ взметнулся вверх, и наставник исчез, растворившись в ночи. В же миг Барт почувствовал мощный толчок в спину. Колени подкосились, все вокруг закружилось, и он кубарем покатился с пригорка. Земля и небо несколько раз поменялись местами, прежде чем Элмерик понял, что сидит на кольчике, поросшей пожухлой травой, вцепившись пальцами в сухие колючие стебли. Неверной арфы, ни флейты в чехле у пояса при нем больше не было. И эта потеря ощущалась особенно остро, аж до слез. Тяжело дыша, он огляделся. Слева и справа росли высокие мрачные сосны, заслонявшие ветвями небо. Вокруг, сколько хватало взгляда, струилась черная вода, и деревья стояли прямо в ней, зловеще поскрипывая и будто бы немного перемещаясь. До ушей то и дело доносились всплески, словно на поверхности лопались пузыри с болотным газом. Пахло затхлостью и серой. Вода мало-помалу пребывала, неумолимо затапливая кочку, ставшую его временным убежищем. К счастью, прямо у ног Барда начиналась дорога из круглых камешков, на которых едва могла поместиться стопа человека. Это было похоже на путь к спасению, если, конечно, не было ловушкой. В глубине черной чащи угадывался тусклый, едва заметно мерцающий огонек, намекающий, что путешествие будет неблизким. А сзади бард обернулся, чтобы убедиться, вообще ничего не было, только колышущаяся первозданная тьма.